Наука и общество Сталин выстраивал общественное мнение обывании грозным на фоне разворачивающейся Ждановщины, компании по борьбе с западным капиталистическим культурным влиянием, запущенной летом 1946 года. Ориентированная в первую очередь внутри страны, эта компания была во многом вызвана обеспокоенностью Сталина, ухудшением послевоенных дипломатических отношений с Западом и его нарастающим раздражением по поводу действий западных стран, которые он воспринимал как попытки помешать справедливому вознаграждению за дорого доставшуюся советскую победу над нацистской Германией. Сталин был намерен расширять советское влияние и коммунистическое движение в Европе, надеясь создать крепкий бастион из коммунистических стран-сателлитов в Центральной и Восточной Европе, чтобы использовать их как барьер против возможной будущей агрессии Германии. Сталин предполагал, что этого возможно достичь, сохраняя дружественные отношения с Великобританией и США. У западных же политиков было совсем другое видение. В марте 1946 года в своей знаменитой речи Черчилль заявил, что железный занавес опустился на Европу от Балтики до Адриатики. За этим занавесом старые государства Центральной и Восточной Европы оказались в плену коммунистического тоталитаризма. Годом позже президент США Гарри Труман призвал к всесторонней защите свободного мира и запросил у Конгресса средств, чтобы поддерживать свободные народы, которые сопротивляются агрессии вооруженного меньшинства или внешнему давлению. Партийный идеолог Жданов был лицом антизападной культурной кампании, однако все его ключевые заявления и выступления всегда проверялись и одобрялись Сталином. Не стало исключением и следующая версия речи августа 1946 года. «Некоторые наши литераторы...» Стали рассматривать себя не как учителей, а как учеников буржуазно-мещанских литераторов. Стали сбиваться на тон низкопоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой. К лицу ли нам, советским патриотам, такое низкопоклонство – нам, построившим советский строй, который в сто раз выше и лучше любого буржуазного строя? К лицу ли нашей передовой советской литературе – низкопоклонство перед ограниченной мещанско-буржуазной литературой Запада? На деловой встрече с представителями Союза советских писателей в 1947 году Сталин выразил озабоченность недостатком патриотизма в системе образования. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Эта традиция отсталая. Она идет от Петра. Было преклонение перед иностранцами, засранцами. Не только деятели искусства подверглись атаке из-за низкопоклонства перед Западом. В 1947 году была проведена философская дискуссия вокруг книги начальника управления агитацией пропаганды ЦК ВКПБ Александрова «История западноевропейской философии». Высокая должность, как и тот факт, что в 1946 году он был награжден Сталинской премией, не защитили Александрова от жестокой критики. Он был обвинен в пренебрежении роли русского вклада в историю философии. Книга также критиковалась за то, что в ней не было должным образом показано значение революционного переворота в философии, произведенного марксизмом. Хотя публично Сталин в дискуссии не участвовал, он выразил свое мнение в личной беседе с Аждановым, после чего тот ясно дал понять, что сам вождь обратил внимание на недостатки книги. В результате Александров потерял партийную должность и был назначен на несколько менее значимый пост директора Института философии. Работа Александрова 1940 года, посвященная философским предшественникам марксизма, сохранилась в сталинской библиотеке, однако имеющиеся в ней пометки не принадлежат перу вождя. Работа Александрова, которую Сталин однозначно читал, была статья на ту же тему, опубликованная в сборнике 1939 года, посвященном диалектическому историческому материализму. Сталин отметил для себя раздел, посвященный Фейербаху. Включая цитату знаменитого тезиса Маркса, «До сих пор философы лишь различными образами объясняли мир, но дело философа заключается в том, чтобы изменить его». В естественных науках компания против проникновения западного влияния проявлялась в так называемых «судах чести». Первыми жертвами были биолог Григорий Роскин и микробиолог Нина Клюева, разработавший новый метод лечения онкологических заболеваний с помощью одноклеточных организмов в Крузи. Их вина состояла в передаче копии черновика своей книги американским коллегам-медикам. В инициативе Сталина был организован суд чести с целью определения, являются ли антипатриотическими подобные действия. Никаких уголовных санкций в отношении двух ученых применено не было, однако суд в июне 1947 года проходил в присутствии цвета советского медицинского сообщества, а также сотен других зрителей. Год спустя Центральный комитет разослал членам партии секретную директиву, в которой излагалось суть дела и критиковались раболепие и преклонение перед всем иностранным, а также содержалось предостережение против низкопоклонства и подовострастия перед буржуазной культурой Запада. Патриотический уклон прослеживается и в так называемой «лысенковщине». Трофим Лысенко был советским биологом-агрономом, который верил, что приобретенные качества организмов могут наследоваться и, следовательно, определяются окружающей средой. Это противоречило мнению советских генетиков, которые утверждали, что наследственность определяется исключительно генами и никаким образом не зависит ни от условий внешней среды, ни от искусственных вмешательств. Этот затянувшийся конфликт между двумя группами биологов разгорелся с новой силой в апреле 1948 года, когда сын Андрея Жданова, Юрий Жданов, заведующий сектором науки отдела пропаганды агитации ЦК ВКПБ, выступил с докладом, критикуя позицию Лысенко. Лысенко написал жалобу Сталину, и Жданову-младшему пришлось публично извиняться. Позиция Лысенко получила официальную поддержку, что выразилось в публикации «В правде» материалов конференции, прошедшей в июле-августе 1948 года, где излагались взгляды Лысенко и подвергались резкой критике его оппоненты генетики. Политически подкованный Лысенко излагал свою позицию в духе противодействия советской материалистической, прогрессивной и патриотической науке, науке западной, реакционной, схоластичной и чуждой. Именно патриотизм Лысенко был больше всего по душе Сталину. Сталин поддержал позицию Лысенко также и потому, что она перекликалась с его собственной вольной трактовкой марксизма, в частности с убеждением, что природа может быть радикально преобразована посредством активной деятельности человека. В соответствии с этим модернистским видением советская пресса в октябре 1948 года объявила о начале Великого Сталинского плана преобразования природы, проекта по массовой высадке деревьев и прочих растений, а также созданию 44 тысяч новых прудов и водоемов. Капитализм, говорилось в редакционной статье «Правды», не способен не только к планомерному преобразованию природы, но даже к предотвращению хищнического использования ее богатств. После военной патриотической кампании Сталина имелся явный элемент русоцентризма, тенденция которому начала проявляться еще в годы войны. Выбирая новый гимн СССР на замену интернационала, советское руководство организовало открытый конкурс. Один из обративших на себя внимание Сталина вариантов содержал в себе следующие емкие строки. «От грозного славится наша держава, Могучую силу несет от Петра». За нами сверкают суворова слава и веет кутузовской славой ветра. Как предки российскую землю любили, так любим советскую землю и мы». Этот вариант не прошел конкурс, однако же в утвержденном гимне присутствовали такие показательные строки. «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь, да здравствует созданной волей народов единый могучий Советский Союз». На приеме в Кремле, командующих войсками Красной Армии в мае 1945 года, Сталин поднял тост за здоровье советского народа, но прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942. Какой-нибудь другой народ мог сказать, вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство. Но русский народ на это не пошел. Он оказал безграничное доверие нашему правительству. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое». я годовщина смерти Пушкина отмечалась с не меньшим размахом, чем столетняя. А в сентябре 1947 года Сталин выступил с приветствием в честь 800-летия основания Москвы. «Заслуги Москвы состоят не только в том, что она...» на протяжении истории нашей Родины трижды освобождал ее от, от иноземного гнета, от монгольского ига, от польско-литовского нашествия, от французского вторжения. Заслуга Москвы состоит прежде всего в том, что она стала основой объединения разрозненной Руси в единое государство с единым правительством, с единым руководством. Тем не менее, русоцентризм Сталина не стоит переоценивать. Как отмечает Джонатан Брунстет. Джонатан Брунстетт, американский историк-русист, профессор Техасского университета, уже в 1946 году в своей февральской предвыборной речи Сталин никак не выделяет особую роль русского народа в советской победе. Вместо этого он подчеркивает, что война показала силу многонационального советского народа и единство граждан СССР. В 1947 году он убрал отсылку к лидирующей роли русского народа из черновика новой партийной программы. В приветствии Москве ее исторический вклад в формирование российской государственности был уравновешен прославлением ее роли в советском социалистическом строительстве. Наибольшую похвалу со стороны Сталина заслужили поколения русских людей, жившие после революции. Как выразился Сажданов в августе 1946 года, «Мы уже не те русские, какими были до 1917 года, и Русь у нас уже не та. Мы изменились и выросли вместе с теми величайшими преобразованиями, которые в корне изменили облик нашей страны». После послевоенные годы Сталин много размышлял о статусе ученых из России на международной арене. Читая книгу 1946 года о роли российских ученых в развитии мировой науки, он отметил их вклад в такие области, как электронная коммуникации, атомная физика, сейсмология и магнетизм. В журнале статьи 1948 года» он подчеркнул достижения, приписываемые России в области медицинской науки. После заседания Академии наук СССР, посвященного истории российской науки, в январе 1948 года в газете «Правда» заявлялось, что на протяжении всей своей истории великий русский народ обогатил национальную и мировую технику выдающимися открытиями и изобретениями. В том же месяце заголовок в «Комсомольской правде» провозгласил «Аэроплан – русское изобретение». Автор этой статьи утверждал, Невозможно найти такую область, в которой русский народ не прокладывал бы новые пути. Попов изобрел радио, ладыген создал лампу накаливания, Ползунов построил первую в мире паровую машину. Первый локомотив, изобретенный Черепановыми, двигался по русской земле. Крепостной Федор Блинов летал над русской землей на аппарате тяжелее воздуха, созданном гением Александра Федоровича Можайского за 21 год до полета братьев Райт. Празднование столетия со дня рождения Ивана Павлова пришлось на сентябрь 1949 года и сопровождалось заголовком первой страницы правды – «Великий сын русского народа». Увековечивший свое имя в истории науки исследованиями условных рефлексов, легшими в основу концепции рефлекса Павлова, физиолог и психолог Иван Павлов 1849-1936 был наиболее известным советским ученым своего времени. Он стал первым российским ученым, удостоенным Нобелевской премии за медицину в 1904 году. И в отличие от множества других именитых ученых царской России, он не покинул страну после революции 1917 года. Павлов не был большевиком – Однако его материалистический научно-исследовательский подход к психологии был крайне близок к марксистам и выгодно выделялся на фоне субъективных методов фрейдистского психоанализа. Хотя подход Павлова был доминирующим среди советских физиологов и оставался влиятельной научной доктриной после его смерти, находились скептики и сомневающиеся, ставившие под вопрос некоторые из чрезмерно механистических и редукционистских аспектов его исследований. Нет полного понимания того, насколько хорошо Сталин был знаком с работами Павлова. В его библиотеке присутствует экземпляр книги «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности поведения животных», но без пометок. Однако нам известно, что Сталин от всего сердца поддержал, присланный ему в 1949 году, письмо Юрия Жданова, в котором содержалась развернутая критика антипавловского ревизионизма среди советских физиологов и психологов. Жданов. Покаившийся за свою былую критику Лысенко, на тот момент был женат на дочери Сталина, что продлится совсем недолго. Он желал сорвать маски с ревизионистов и реструктуризировать научно-исследовательские и образовательные организации с целью укрепления ортодоксальной патриотической науки. В этих целях он предложил организовать научную дискуссию и вывести на чистую воду прозападных критиков Павлова. Сталин предложение одобрил и помог небольшим советам по тактике. Нужно сначала собрать в тихомолку сторонников Академика Павлова, организовать их, распределить роли и только после этого собрать то самое совещание физиологов, где нужно будет дать противникам генеральный бой. Без этого можно провалить дело. Помните, противника нужно бить наверняка с расчетом на полный успех. Совместная сессия Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, посвященная проблемам физиологического учения академика Павлова, состоялась в июне 1950 года. Присутствие более тысячи участников, ведущие антипавловцы, были подвергнуты резкой критике, а затем понижены в должностях, в то время как руководителем нового института физиологии имени Павлова был назначен убежденный сторонник павловского учения. Эта победа оказалась временной. В течение нескольких лет после смерти Сталина прежнее положение дел было восстановлено. Научный совет ЦК партии, созданный при Жданове, был упразднен, а партийное вмешательство в строго научные вопросы стало вызывать неодобрение. Павловское учение сохранило доминирующее положение, однако его критики вернули свои должности и статус в академическом сообществе. Сталин считал себя виртуозом диалектического материализма, марксистского метода, с помощью которого искались ответы на все вопросы человеческого существования и природы. Однако он знал границы своей компетенции и, как правило, придерживался сфер истории, политики, экономики и философии. Тем не менее, в 1950 году Сталин активно вмешался в дискуссию языковедов о взглядах ученого шотландско-грузинского происхождения Николая Марра, 1865-1934. Марр был специалистом по кавказским языкам и верил, что все языки мира имеют общее происхождение, восходящее к четырем изначальным слогам – Сал, Бер, Йон и Рош. После революции он адаптировал свою теорию к марксистскому учению. Все языки, по его мнению, были классово обоснованы и менялись вместе со сменой экономического базиса общества. В соответствии с марксистской метафорой базы и настройки язык рассматривался как элемент культурно-идеологической настройки общества, которая, в свою очередь, опирается на классово обусловленный социально-экономический способ производства. Все аспекты настройки, включая язык, формировались и определялись классовыми отношениями и динамикой экономической базы. Разные классы говорили на разных языках, язык однородных классов в разных странах имел между собой больше общего, чем с языком соотечественников, принадлежащих другому классу. Язык, настаивал Мар, это классовый вопрос, а не национальный или этнический. В 1920-х Мар был вовлечен в дискуссию о латинизации кириллических алфавитов и консультировался с окружением Сталина на этот счет. Проект латинизации продвигался усилиями Наркома Просвещения Анатолия Луначарского как часть большевистской модернизации страны. Кириллица воспринималась как нечто отсталое, буржуазное и шовинистическое, в то время как латинский алфавит рассматривался как алфавит модернистский и необходимый для построения языка будущего. Несколько языков национальных меньшинств, не имевших основанного на кириллице алфавита, были латинизированы в 1920-х. Однако Сталин и Политбюро приостановили проект латинизации русского языка, а в январе 1930 года наложили вето на эту идею латинизация была бы чрезвычайно разрушительной для русского языка и противоречила наметившейся тенденции возрождения русской истории и культуры как основы советского патриотизма. Более того, с конца 1930-х годов языки народов СССР, для которых в 1920-х годах была создана письменность на основе латиницы, начали переводиться на кириллицу. На 16-м съезде ВКПБ в 1930 году Мару было поручено выступить с приветствием от имени советских ученых. Он заверил делегатов съезда, что твердо стоит в меру своих омоложенных революционным творчеством сил на посту бойца научного фронта за четкую генеральную линию пролетарской научной теории и за генеральную линию Коммунистической партии. Он вступил в партию незамедлительно по завершении съезда и в течение года стал членом ЦИК СССР. Когда Мар в 1932 году начал искать встречи с вождем, Сталин вежливо ему отказал, но заметил, что в будущем он, возможно, сможет выделить ему 40-50 минут своего времени. Этой встрече не суждено было состояться, так как в октябре 1933 года Мар разбил удар, а в декабре 1934 он скончался. Позиции последователей Мара были исключительно сильные в советском языкознании, однако находились и критики его теории, такие, например, как Виктор Виноградов 1894-1969 и Арнольд Чикабава 1898-1985. Виноградов был специалистом по русской литературе и грамматике русского языка. Он считал, что языки следует изучать в рамках языковых семей, таких, например, как индоевропейская, традиционный подход, отвергаемый сторонниками Мара. Чикабава, грузинский лингвист и филолог, также подчеркивал национально-культурный характер происхождения языков. Исследование Виноградова, посвященное эволюции русского литературного натурализма, входило в личную библиотеку Сталина, как и написанная на грузинском языке работа Чикабавы древнейшую структура именных основ в картвельских языках». Среди сохранившихся в библиотеке Сталина работ Марра был вышедший под его редакцией том Тристан и Исольда «От героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афревразии» 1932-й, его «Сванско-русский словарь» 1922, и сборник «Статей о языке и истории Абхазии» 1938. Как и павловцы, сторонники Мара решили воспользоваться примером Лысенко и продвинуть себя и свою теории как квинтэссенцию советской патриотической науки в области языкознания. Сессия была проведена, статьи опубликованы и организовано велись атаки на критиков теории Мара. Участие Сталина в дискуссии было спровоцировано письмом лидера грузинской компартии Кандида Черквиани в декабре 1949 года. Написанное по просьбе Чикабавы и, скорее всего, на основе предоставленного им Черновика письмо, содержало в себе подробнейшую критику идей Мара, с которой Сталин внимательно ознакомился. «Мар является вульгарным материалистом, а не диалектическим», — писал Черквиани. «Его теории не являются и не могут являться основой для достойного марксистско-ленинского анализа происхождения, развития и роли языков». Мар ошибался в своей идее классового происхождения языков и в том, что не существует внеклассовых языков. В ходе дебата вокруг латинизации Мар принял космополитские взгляды, которые угнетают языки малых народов. Он полагал, что основная цель советского языкознания состоит в создании единого языка, в то время как Сталин уже постановил, что на время перехода мира к социалистической системе национальные языки будут сохранены. Вместе с письмом Черквяне Сталину были направлены дополнительные материалы от Чикобавы с дальнейшей критикой теории Мара. В распоряжении Сталина также находилась большая статья от Чикабавы, посвященная различным теориям языка, в которой делался вывод, что хотя Мар и сыграл положительную роль в борьбе с идеалистическими западными языковыми теориями, например, Фердинанда де Сосюра, он не дал марксистско ленинского решения фундаментальным вопросам языкознания. Что иронично, эта статья, написанная в 1941 году, была опубликована на русском языке в журнале Института языка истории и истории материальной культуры имени МАРА Академии наук Грузии. Черквиани и Чикабава приехали в Москву в апреле 1950 года и встретились со Сталином на его даче. Состоялся долгий разговор о Маре. Сталин предложил Чикабаве написать статью для правды о советском языкознании. Серьезно отредактированная Сталином статья была опубликована 9 мая под заголовком «О некоторых основных вопросах советского языкознания». Сталин по своей редакторской привычке заострил и почистил текст и добавил несколько предложений от себя. В разделе о происхождении языка Сталин добавил, что Мар не признает изначальную разговорную функцию языка вообще, звукового языка в частности. Академик Мар отрицает зарождение языка как средство общения людей, как орудие, возникшего из настоятельной нужды в общении. Академик Марс забывает, что люди в самые древние периоды жили и добывали средства к жизни ордами, группами, а не в одиночку. Академик Мар не учитывает, что это именно обстоятельства порождало у них потребность в общении, потребность иметь средства общения, каковым и является язык. В раздел, критикующий пропаганду марам искусственных методов ускоренного формирования всеобщего мирового языка, были вставлены следующие строки Сталина. Как известно, марксисты понимают это дело несколько иначе. Они считают, что процесс отмирания национальных языков и образования одного общего мирового языка будет происходить постепенно, без каких-либо искусственных мер, призванных ускорить этот процесс. Применение таких искусственных мер означало бы применение насилия в отношении наций, чего не может допустить марксизм. В конце статьи Сталин внес абзац о том, что у академика Мара Были серьезные ошибки в общелингвистических теоретических построениях. Без преодоления этих ошибок невозможно строительство и укрепление материалистической лингвистики. Если где и нужны критика и самокритика, то именно в этой области. Вставки Сталина были предвестниками его собственного участия в лингвистической дискуссии, которая стала образцом ясного мышления и здравого смысла. Понятной лишь узкому кругу специалистов, лингвистическая дискуссия, развернувшаяся на страницах Правды в мае и июне 1950 года, стала поистине невероятным зрелищем даже по советским меркам. Статья Чикабавы объемом 7000 слов была опубликована в виде разворота на двух центральных полосах с продолжением на второй странице. В ней содержалось немало привычной идеологической риторики, но в то же время она была глубоко специализированной, насыщенной технической терминологией и снабженной сносками. Сторонники Мара ответили в таком же духе, после чего в беседу включились другие критики маризма, в том числе виноградов. Всего, правда, опубликовала 12 материалов по этой теме, прежде чем в обсуждение вмешался сам Сталин. До того, как вступить в дискуссию, Сталин, судя по всему, прочитал немало работ по лингвистике. Сталин читал быстро, и чуть ли не ежедневно на столе в его кабинете в Кунцеве появлялась новая стопка книг по языкознанию. Среди материалов, с которыми Сталин успел ознакомиться, были статьи «Язык», «Языкознание», «Ефет», «Ефетическая теория» из 65-го тома Большой советской энциклопедии 1931-й. Ефетическая история Мара, названная в честь одного из сыновей Ноя, предполагала общее происхождение кавказских языков и семитских языков Ближнего Востока. Она служила краеугольным камнем, его утверждение о том, что все языки имеют единое происхождение. Некоторые из этих статей были довольно активно испещрены пометками Сталина, среди которых особенно выделяется одно любопытное замечание на полях – «Язык – материя духа». Вмешательство Сталина осуществлялось с использованием одного из его излюбленных приемов, ответов на вопросы, якобы поступившие в редакцию правды. Он начал с того, что поставил под сомнение исходное предположение Мара, которое, кстати, разделяли его оппоненты, о том, что язык является частью надстройки. «Язык, — утверждал Сталин, — это продукт общества в целом и его истории. Он был создан обществом и развивался усилиями сотен поколений людей. Язык существует, — Язык создавался, чтобы служить обществу в целом, как средство общения между людьми. По мнению Сталина, язык служит членам общества одинаково, независимо от их классового положения. Далее Сталин критиковал идею классового происхождения языков. «Языки, — пишет он, — основывались на племенах и нациях, а не на классах. История говорит, что национальные языки являются не классовыми, а общенародными языками, общими для членов нации, едиными для наций. Культура может быть и буржуазной, и социалистической, язык же, как средство общения, является всегда общенародным языком, и он может обслуживать и буржуазную, и социалистическую культуру. Некоторые люди совершают ошибку, пишет Сталин, предполагая, что классовая борьба приводит к распаду общества. Однако это вело бы к самоуничтожению. Классовая борьба, какая бы она ни была острая, не может привести к распаду общества. Характерной особенностью языков, как указывал Сталин, является то, что их сила и практическая ценность проистекают не только из словарного запаса, но и из грамматики. Грамматика есть результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления. Мар выставляется Сталином упростителем и вульгаризатором марксизма, который внес в языкознание несвойственный марксизму нескромный, кичливый, высокомерный тон и крикливо шельмует сравнительно исторический метод, как идеалистический. Сталин описывает как нечто само собой разумеющееся, очевидное языковое родство, например, славянских народов, которое никоим образом не может быть объяснено теорией единого предка всех языков. В сопутствующем интервью газете «Правда» Сталин также критикует идею Мара о том, что мысли могут существовать не языка. Какие бы мысли ни возникли в голове человека, и когда бы они ни возникли, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. В итоге сталинские ответы растянулись на пять публикаций в «Правде», в последней из которых он отмечал, что в конце концов все языки мира сольются в один общий язык. Однако этот процесс начнется лишь после мировой победы социализма, а до этого сотни языков будут жить вместе, и речи быть не может о том, чтобы угнетать какие-либо из них или объявлять о превосходстве одних языков над другими. Борис Петровский был одним из многих учеников МАРа, решивших дистанцироваться от дискуссии и языкознании. Безусловно, это помогло ему сохранить должность заместителя директора Эрмитажа по научной части, но от насмешек Сталина не уберегло. Он высмеял вклад Петровского в работу 1951 года по античной истории, написав ха-ха напротив редакторского замечания о том, что Петровский предоставил первое научное описание становления и падения цивилизации Урарту. Статьи Сталина о марксизме и заказнании были перепечатаны во всех крупных советских газетах. Их читали на радио, выпустили отдельные брошюры миллионными тиражами. Во все образовательные программы по языкознанию теперь требовалось включать новый курс по сталинскому учению о языке. Волна антимаровских дискуссий прошлась по всему СССР. Книги и статьи, критиковавшие Мара и его последователей выходили одна за другой. Одним из бенефициаров этой кампании стал Виноградов, возглавивший новый институт языкознания. Здесь кажется уместным привести полную метафор цитату Евгения Добренко – удачно подводящую итог этой кампании. Евгений Добренко родился в 1962 году, русско-американский историк украинского происхождения, родился в Одессе, специалист по истории советской культуры, профессор Венецианского университета. Сталинский текст подобен дискурсивной черной дыре, всасывающей в себя целые научные дисциплины, которые распадаются со все большим ускорением, производя все больше и больше текстовых обломков. В ином плане этот, идущий от сталинского текста, непрестанно расширяющийся дискурс, можно сравнить с прогрессирующей опухолью, метастазы которой захватывают все новые органы и ткани. При этом, оставаясь текста рождающим и дискурса генерирующим сакральным объектом, этот короткий текст порождает поистине моря литературы. Был ли Сталин плагиатором? Немало копий сломано в дебатах о заимствованиях Сталина из работ других авторов. Мы уже рассмотрели утверждение Троцкого, что автором марксизма «Национального вопроса» был Ленин, а не Сталин. Стивен Коткин пишет, что целые куски из первой крупной работы Сталина «Анархизм или социализм» написаны не им, а грузинским рабочим интеллигентом Георгием Теллией. Единственным подтверждением этого заявления является то, что в некрологе Телли», написанном в 1907 году и впоследствии переизданном в его собрании сочинений, Сталин упоминает, что его погибший товарищ написал работу под названием «Анархизм и социал-демократия». Как признает сам Коткин, мы никогда не узнаем, как много Сталин заимствовал из работы Телли или насколько он ее переработал. А может быть, он вообще не воспользовался ею, за исключением разве что идеи для собственной серии статей. Коткин вслед за Роем Медведевым утверждает, что лекция Сталина 1924 года об основах ленинизма, один из ключевых сталинских текстов, была написана на основе рукописи статьи Ксенофонтова «Ленинская доктрина революции». Опять-таки, этот слух был запущен самим Сталином, когда он разрешил опубликовать свое письмо Ксенофонтову 1926 года в девятом томе своего собрания сочинений. Сталин стремился заявить о своем авторстве определение ленинизма как марксизма эпохи империализма и пролетарской революции. Медведев утверждал, что Сталин заимствовал это определение у Ксенофонтова, и, возможно, он прав. Однако интерпретация этого определения в основах ленинизма у Сталина заметно отличается от версии Ксенофонтова. Сталина отличает интерес к широким штрихам теории и практики большевизма под руководством Ленина, а не тщательный текстуальный анализ и аккуратные формулировки, к которым склонен ксенофонтов. Из ряда работ ксенофонтова, сохранившихся в библиотеке Сталина, единственный текст с пометками «Вождя» — это к вопросу об идейных и тактических основах большевизма, 1928 -й. Судя по всему, Сталин пропустил всю первую часть книги, в которой автор повторяет свой анализ доктрины ленинизма. История стратегии и тактики большевистского движения в изложении Ксенофонтова также не вызвала у Сталина никакого интереса. Он сосредоточился на детальном описании Ксенофонтовым подхода Ленина к НЭПу и его отношении к социалистическому строительству. Все это было крайне важным для Сталина в конце 1920-х, когда НЭП переживал кризис, и Сталин готовился к сворачиванию этой политики. Как часто случалось, читательские интересы Сталина были тесно связаны с насущными политическими проблемами. Стоит признать, что многогранность, глубина и утонченность не являлись характерными чертами Сталина автора, равно как и нельзя назвать его оригинальным мыслителем. На протяжении всей своей жизни он перерабатывал и оптимизировал чужие идеи, формулировки и знания. Именно для этого он и читал так много. Сталина отличала способность исключительно хорошо упрощать, объяснять и популяризировать чужие идеи. Вот как пишет об этом Добренко. «Сталинская мысль всегда искала ненавизны, но политической целесообразности. Сила этой мысли всякий раз в ее действенности, а не оригинальности». Эрнст Фишер. Австрийский коммунист и специалист по истории и искусства, работавший в Коминтерне, избежавший в Москву от нацистов в середине 1930-х годов, был одним из множества западных интеллектуалов, очарованных Сталином. Он был мастером упрощенной аргументации, вспоминал Фишер, интеллектуалы поддавались этому упрощению из-за его способности сочетать критический разум мыслителя с порывом, с безоговорочностью действия.